Глава тридцать пятая. Следующее сообщение пришло только к одиннадцати утра. Виктор остался работать из дома. Около восьми он зашёл к Пипе в комнату и сказал, что все вновь отправляются на поиски и вернутся к обеду. «Тебе нужно остаться дома и позаниматься. Экзамен очень важен, а Барни, доверь нам». Пипа кивнула. Она в некотором смысле успокоилась. Да и как можно бродить по лесу вместе с семьёй и выкликивать имя Барни, зная, что его всё равно не найти? Потому что он не потерялся, его похитили, его похитил убийца Энди. А значит, хватит прохлаждаться и ненавидеть себя, вопрошая, почему не прислушалась к угрозам, почему поверила сдуру в свою непобедимость. Сейчас важно одно — вернуть Барни, остальное — ерунда». Пару часов спустя раздался рингтон, заставив Пипу вздрогнуть и пролить кофе на одеяло. Она схватила телефон, прочла сообщение несколько раз. «Возьми компьютер, все флешки и жёсткие диски. Всё, на чём у тебя, сохранён проект. Принеси на парковку у теннисного клуба. «Отсчитай сто шагов направо, в сторону лесопосадки. Приходи одна, никому не рассказывай. Будешь следовать моим инструкциям, получишь свою собаку обратно». Пипа подпрыгнула и выплеснула на постель остатки кофе. Нужно действовать быстро, пока страх её не парализовал. Она сбросила пижаму и натянула джинсы на свитер. Затем схватила рюкзак и вытряхнула оттуда всё содержимое. Учебники и тетради разлетелись по полу. Она отключила от сети ноутбук и затолкала в рюкзак вместе с зарядкой. Нашарила в среднем ящике стола две флешки, на которые сохраняла проект и бросила туда же. На ходу, закидывая рюкзак за спину, Пипа понеслась вниз по лестнице и едва не споткнулась. Быстро сунула ноги в сапоги, сорвала с вешалки куртку, взяла ключи от машины со столика в холле. Времени на размышления не было. Если она остановится и начнёт думать, не решится выполнить условия и потеряет пса навсегда. На ветру шея и пальцы тут же заледенели. Девушка забралась в машину, взялась за руль липкими дрожащими ладонями, вырулила на дорогу. Путь до теннисного клуба занял пять минут. Она добралась бы быстрее, однако какой-то водитель-чайник полз впереди и не давал себя обогнать, несмотря на то, что она ему отчаянно сигналила. Свернув на парковку за кортами, Пипа нашла свободное место, заглушила мотор. Затем схватила рюкзак с пассажирского сидения и направилась к лесопосадке. Прежде чем сойти с асфальта на тропинку, Пипа остановилась и оглянулась через плечо. На корте тренировалась какая-то детская команда. Доносились крики и звучные удары меча об ограду. Несколько мам с заливисто орущими малышами стояли на парковке и болтали. За Пипой никто не следил. Ни одной знакомой машины, ни одного знакомого лица. Если за ней кто-то и наблюдал, он умело замаскировался. Пипа двинулась в сторону лесопосадки, про себя отсчитывая шаги и уже начиная паниковать. Вдруг шаги окажутся слишком широкими или слишком маленькими, и она окажется не в том месте. На тридцатом шаге её сердце заколотилось так, что перехватило дыхание. На шестьдесят седьмом её прошиб пот и подмышками защипала. На девяносто четвертом она сбивчивым шёпотом взмолилась. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Сто шагов!» Пипа остановилась под деревом и огляделась. «Никого!» «Только пунктирные тени полуоблетевших деревьев и опавшая листва всех оттенков от красного до бледно-жёлтого». Прямо над головой послышался долгий протяжный свист, который затем распался на четыре коротких хлопка. Пипа подняла глаза и увидела алого воздушного змея. Контуры крыльев отчётливо вырисовывались на фоне неяркого неба. Спустя несколько секунд диковинная птица исчезла из поля зрения, и Пипа вновь осталась одна. Прошла почти минута, прежде чем телефон в кармане подал голос. Она торопливо достала его и прочитала. «Разбей все гаджеты и оставь под деревом. Никому не рассказывай о том, что разузнала. Больше никаких расспросов о Бенди. На этом всё». Пипа перечитала сообщение ещё и ещё раз. Затем выдохнула и убрала телефон. Её кожа горела от взгляда убийцы неведомо откуда, наблюдавшего за ней. Она опустилась на колени, поставила рюкзак на землю и достала из него ноутбук, зарядку и обе карты памяти. Разложив всё на листве, она открыла крышку компьютера. Затем выпрямилась и наступила каблуком на правую флешку. Перед глазами всё поплыло. Половинка пластикового корпуса с треском отскочила в сторону. Металлический разъём согнулся. Она ударила каблуком ещё раз, потом наступила левой ногой на вторую и подпрыгнула на обеих ногах, пока флешки не рассыпались на части. Теперь пришла очередь ноутбука. Экран блеснул, отражая тусклый солнечный свет. Она занесла ногу и ударила по своему силуэту. Экран развернулся в одну плоскость с клавиатурой. Его обезобразила большая, похожая на паучье гнездо, сетка трещин. Первая слезинка скатилась на подбородок. Пипа ударила снова, на этот раз по клавиатуре. Несколько клавиш с буквами отлетели в грязь. Она наступила на экран, продавив подошвой стекло. Пипа прыгала снова и снова, слезинки катились по её щекам, догоняя друг друга. Корпус клавиатуры совсем развалился, обнажив материнскую плату и вентилятор под ней. Печатная плата с зелёным защитным покрытием под каблуком Пипы раскололась на части, вентилятор выпал наружу. Она подпрыгнула ещё раз, споткнулась об искажённый компьютер и упала навзничь в мягкую листву. Пипа всхлипнула, затем села, подняла ноутбук с висящим на одной петле разбитым экраном, и с размаху треснуло им о ствол ближайшего дерева. С глухим стуком отскочив от ствола, он упал на землю, развалился на части и остался лежать среди корневищ грудой мёртвых деталей. Пипа закашлялась, жадно глотая воздух ртом, лицо горело от солёных слёз. Она ждала, не зная, что должна делать дальше. Всё, что от неё требовали, выполнено. Значит, Барни вот-вот отпустят, и он прибежит сюда? Или нужно ждать очередного сообщения? Она звала пса по имени и продолжала ждать. Прошло более получаса. Ничего. Ни сообщения, ни Барни, ни звука. Только с корта долетели детские крики. Пипа встала на ноги. Ступни болели. Возможно, она натерла мозоли. Она взяла пустой рюкзак и пошла прочь, бросив последний взгляд на искореженный ноутбук. «Где ты была?» — спросил Виктор, открывая дверь. Прежде чем поехать домой, Пипа еще некоторое время посидела в машине на парковке, дожидаясь, пока покрасневшие от слез глаза придут в норму. «Я не могла сосредоточиться», — устало проговорила она и решила позаниматься в кафе. «Понимаю». Тепло улыбнулся он. Иногда смена обстановки помогает. Пипа ненавидела ложь. Но куда деваться? «А в кафе, папа, кое-что случилось. Не знаю, как так вышло. Я отключилась в туалете всего на минуту, а когда вернулась, мой ноутбук исчез. Никто ничего не видел. Украли». Она опустила глаза, разглядывая стоптанные сапоги. «Прости, я не должна была оставлять его без присмотра». Виктор не дал ей договорить и обнял. Именно то, чего ей сейчас так не хватало. «Не глупи. Вещи не главное. Купим новый. Главное, ты сама в порядке, верно?» «Верно. Я в порядке. Как поиски?» «Пока ничего. Джош и мама вечером снова отправятся в лес, а я собираюсь обзвонить местные приюты для животных. Мы найдём его, солнышко». Она кивнула, высвобождаясь из объятий. «Они найдут Барни. Она ведь выполнила то, что от неё требовали. Выполнила условия сделки. Как бы хотелось рассказать всё семье, пусть они хоть немного расслабятся. Но нет, нельзя». Вот ещё одна тайна Энди Белл, которая и саму Пипу поймала в ловушку. Сможет ли она теперь бросить проект, отступиться, зная о невиновности села зная, что убийца ходит где-то рядом по тем же улицам Килтона. А ведь придётся. Ради барни, которого она любила 10 лет, и который 10 лет отвечал ей ещё большей любовью, ради безопасности своей семьи. А ещё Рави. Как убедить его? Он должен отречься от брата, иначе в следующий раз в лесу найдут его тело. Выбора нет. Придётся принять решение, как это не тяжело». Пипе казалось, будто обломки разбитого ноутбука вонзились в грудь и при каждом вдохе вызывают мучительную боль. Пипа поднялась наверх и просмотрела свои записи для подготовки к экзамену. Вечером она зажгла настольную лампу в форме гриба, включила на телефоне саундтрек к гладиатору и принялась за работу, постукивая ручкой в такт музыки. В дверь поскреблись — Она поставила музыку на паузу и развернулась вместе с креслом. «Да!» Виктор вошёл и прикрыл за собой дверь. «Вся в работе, солнышко?» Пипа кивнула. Он, оперся спиной о стол, и скрестил ноги. «Послушай меня, Пип, барни только что нашли». Воздух застрял у неё в горле. «Почему ты не рад?» «Его нашли в реке». Виктор взял Пипу за руку. «Мне жаль, милая, он утонул». Она откатилась назад и затрясла головой. «Нет, он не мог утонуть, это не... он не мог...» «Прости, солнышко». Нижняя губа Виктора дрожала. Барни погиб. Завтра мы похороним его. В саду. «Нет, так не должно быть!» Пипа вскочила и оттолкнула Виктора, пытавшегося её обнять. «Он жив! Это нечестно!» Горячие слёзы брызнули у неё из глаз и покатились вниз по шее он не мог погибнуть, это невозможно, я не... не...» Она осела на пол и обхватила руками колени, внутри словно разверзлась чёрная зияющая пропасть. «Я виновата во всём», — она уткнулась лицом в колени, «это всё я, как же мне теперь жить?» Отец сел рядом и заключил её в объятия. Пип, «Тебе не стоит укорять себя ни единой секунды, ни твоя вина, что он убежал от тебя. Это несправедливо, папа!» Она уткнулась ему в грудь. «Как такое могло случиться? Барни не должен был умереть. Я хочу, чтобы Барни жил!» «Я тоже», — прошептал Виктор. Они сидели на полу и плакали. Пипа даже не услышала, как в спальню вошли мама и брат, пока они не втиснулись рядом, и Джош не положил голову на плечо сестры. «Так быть не должно».